«Ах, да жалится над ними Господь!» — сказала Жанна, взглянув на эту ужасную картину. Она произнесла эти участливые слова и пролила эти милосердные слезы, хотя один из погибавших оскорбил ее бранными словами три дня назад, когда она послала ему предложение сдаться. То был их начальник, сэр Уильям Глаздал, рыцарь.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 когда был завершен преснопамятный подвиг Жанны. Знамя ее развивалось над стенами турелей. Она положила конец осаде Орляна. Прошли семь месяцев осады. Осуществилось то, что французские генералы считали невозможным, невзирая на все препятствия страны министров военных советников, короля, эта крестьяночка 17 лет выполнила свой бессмертный труд, выполнила каких-нибудь четыре дня. Быстро разносятся добрые вести, как и дурные. К тому времени, как мы собрались вернуться домой через мост,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 И народ проливал разливанное море радостных слез. Не было видно ни одного лица, по которому не струились бы слезы. Если бы ноги Жанны не были защищены броней, то горожане зацеловали бы их в конец. — Привет! Привет, орлеанской деви! — тысячу раз слышал я этот возглас. Другие кричали «Привет нашей деви!»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 В этот день устраиваются военные и гражданские торжества.